В шатре пахло ее кровью, ее страхом. Запах шел из ящика. Поблизости стоял металлический стол. А под столом Рован увидел три жаровни, наполненные дровами. Крючье в изголовье, в изножье. Туда на замках крепились цепи. И только потом он перевел взгляд на окровавленного, но живого керна, лежавшего в нескольких шагах от Фенриса.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 В желто-карих глазах гореля мелькнула настороженность. «Подлота его!» — повторил Рован, указав на Керна. «Времени у них мало. Едва хватит на то, что Рован намеревался сделать. И он не уйдет отсюда, пока не сделает. Несколько ящиков комода были выдвинуты. Внутри поблескивали орудия. Целый набор таких орудий лежал на куске черного бархата возле металлического стола».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 Между ног что-то булькнуло, и на штанах появилось темное пятно. Рован окружил шатер ледяным ветром, глушившим все звуки, и приступил к отомщению.